Глава 14 «Прокололась девочка», — подумал я злорадно. «Могли бы водку приготовить, но не успели все сразу. На подготовку к операции оставалось не больше часа. Какие-то еще промахи замечу, хотя в целом все почти безукоризненно. Намеки насчет женитьбы на такой красивой и богатой, да еще со связями в высших кругах, разумеется, подействуют. Но сразу хватать такого червячка не стоит, не поверят. Потому позволю развиваться отношениям постепенно» как и положено в консервативных семьях. Тем более, напомнил я себе, сам из консервативной России, которую ругают за этот консерватизм, но поглядывают на нее с надеждой. Понимают, слишком уж сами увлеклись излишествами. Пора бы притормозить на опасном спуске к пропасти. Все стремительнее, но не знают как. Она старательно и достаточно умело делала мне массаж. А я, блаженно прикрыв глаза, неторопливо просматривал ее досье, а потом и прочие отрывки из инета, куда не добралось ни ЦРУ, ни даже АНБ. Как ни странно, она в самом деле Пайпер Весширская, из старинной английской аристократии. Семья ведет род от самих Тюдоров. Надо же, в разведке Пайпер не работает, учится в престижном универе, но ее подруга Изабель начинает заманивать чудесными перспективами службы в ЦРУ. И кто бы подумал сегодня действительно выполняет свое первое задание по установлению дружественных контактов с видным русским специалистом с перспективой дальнейшей вербовки. «Ага, вербовки», — повторил я. «Хорошо. Давай старайся, девочка, а я буду раздумывать, колебаться, склоняться то в одну сторону, то в другую, а ты постарайся предложить мне больше, чем я имею в России». «А что ты любишь еще, кроме водки?» — спросила она. «Тебя? Я серьезно. Красную икру?» И черную, сообщил я. Та и другая водится у нас в России. В рыбах, кто бы подумал. А из еды? Блины или пельмени? А которые из них чисто русские, поинтересовался я. А то я такой патриот, что к русской икре, французский коньяк, испанский хамон и французский пармезан. Она охнула. Какая жуть! Как можно все это употреблять вместе? А я с разных тарелок, пояснил я. Она вздохнула с укором. Как мужчины неразборчивы в еде? Ладно, я сейчас разложу как надо. С шампанским покончили быстро. Пустую бутылку я по русской привычке поставил под стол. А Пайпер принялась с энтузиазмом сервировать как надо. Именно с расчетом на этот момент официанту едва-едва удалось разместить все на одном передвижном столике. Она хлопотала, выстраивая на тарелках разные изящные вкусности. Про коньяк, естественно, не забыла, как и про обязательное шампанское. А я в самом деле наслаждался, развалившись в уютнейшей из постелей, в дизайн и конструкцию которой столько вложено ума и творческих усилий, что могли бы построить космический корабль хотя бы для полетов к ближайшей звезде. С другой стороны, надо понимать, к звездам полетят единицы, а в постелях любят понежиться и покувыркаться миллиарды простых пользователей. «Ты прибыл?» — поинтересовалась она, не поворачиваясь. «На отдых? Как турист?» «Не совсем» ответил я и добавил то, что она уже пару часов как знает от Дуайта этой Арнольда. Сейчас я как бы посредник. «Как юрист?» «Нейтральное лицо», — пояснил я, «которому доверили установить контакт с коллегами в вашей стране». «Насчет научных исследований?» «Да», — согласился я. «И насчет того, чтобы за самыми опасными из них установить надзор». Наверное, потому первый разговор состоялся не с коллегами по нейрофизиологии, а с теми, кто оберегает как их, так и общество от них. И как? Она обернулась. Хитрая, смеющаяся мордочка. Милое выражение, но взгляд трезвый и по-женски оценивающий. Доволен, ответил я. Высшие чины понимают. Демократия хороша была в Элладе, где на каждого демократа приходилось по два раба и четыре лота Она охнула. «Что, правда?» «Вот жизнь была, верно?» Спросил я. «Еще бы», сказала она. «Но рабство — это же нехорошо». «Да», согласился я. Рабы трудились плохо, больше отдыхали. Потому пришлось для них придумать систему, чтобы сами на работе жилы рвали. Это не так романтично, зато прибыльнее. Она спросила озадаченно. «Да, а я думала, рабство отменили из-за гуманизма». Из-за гуманизма никто пальцем не шелохнет. — пояснил я. — В мире правит трезвый расчет, но, конечно, чтобы жизнь казалась сказкой, нужно придумывать всякие благородные ценности. В общем, сейчас, когда один человек может уничтожить все человечество, не до соблюдения прав человека насчет его личного пространства. — Это как? — спросила она. Я пояснил. — Человечество дороже, чем чье-то желание утаить свое, даже и не знаю что нужно таить в свободной Америке. «Мне кажется, у вас разрешено все, кроме преступного. Хотя и преступное можно, если в высоких кругах, не так ли?» Она пробормотала озадаченно. «Ты так подаешь, что мы должны прийти к тому, к чему вы уже пришли? К тоталитаризму?» «К прозрачности», — ответил я, и, увидев удивление в ее глазах, пояснил. «Да-да, к прозрачности. Для государства все должно быть прозрачно, и никаких личных пространств». «Ой...» Личное пространство только друг для друга, пояснил я, а не для проверяющих органов. Пайпер, мне такое тоже не нравится, но другого пути для защиты человечества от отдельных человеков нет. Она сказала с негодованием. Какими страшными вещами занимаетесь? Время страшное, сообщил я. Но если убрать из него всякие страшности, прекраснее его не будет ничего на свете. Вот мы и занимаемся опрекрасниванием мира. да переспросила она с недоверием. «А почему тогда страшно?» «Будущее всегда страшит», объяснил я. «А прошлое выглядит таким милым, потому все играют в Средневековье, даже когда не играют». «Ладно», заявила она, «давай есть». «Или жрать, как у вас в России». «Лучше жрать», согласился я, «это демократичнее. Аристократов вообще кушают, стыд какой». Она умело разлила по фужерам из второй бутылки шампанского. «За демократию?» «С человеческим лицом», — уточнил я. Это шампанское уже полусладкое. А третье было бы полусухое или вообще сухое, но Пайпер наверняка посоветовали ограничиться двумя. Ученые — это не грузчики и политики. У тех самые пьющие профы. А ученые лелеют свои прекрасно работающие мозги и не любят сбои, которые вносят алкоголь даже в малых дозах. Она допила содержимое фужера до дна. Личико раскраснелось, глаза заблестели еще ярче. «А в самом деле, хорошей бы оказалась женой», — мелькнула мысль. «Вряд ли только игра. Сама наслаждается ролью. И вообще-то могла бы согласиться выйти за меня. А что, я в самом деле хорош, старомодно-консервативен, что наверняка понравится ее родителям, тем более дедушке и бабушке. Сейчас Россия, встав в позу защитницы здоровых консервативных ценностей и здорового брака, начала привлекать симпатии со всего ранее враждебного к ней мира. Вот только этого нет в программе, которую пишут для нее. И наш роман где-то как-то должен быть остановлен. Если не нами, то кто-то остановит. Можно, конечно, сыграть очарованного ее прелестями и возможностями и посмотреть, как она будет выкручиваться и подавать на попятную. Но я не садист. Женщин люблю... Или, по крайней мере, не обижают, даже когда строят против нас какие-то свои умилительно детские козни.